прямыми, сильными ногами и по-детски острыми ключицами. Особенно же умилили разведчиков Ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики. Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное белье, рубаху и подштанники с соловьяными пуговицами. И вот наступила великая минута. Вани наконец, надел на себя обмундирование.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 Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл. «Такие-то дела, Ванюша», — продолжал Беденко, —